Глава вторая. Дом из снега. Дорога велась белой широкой лентой, а ян мчался вперед, будто летел на крыльях. Что там, ледяные или нормы? Нет на свете лучше моего коня. Правда, Югля все равно обгоняла нас. Впрочем, ей положено куда хуже, если проводница плелась сзади. День выдался солнечным. Мороз искусал щеки, но настроение все равно было отменным. Бранхальд остался за спиной. Добираться до края Лаайги, живущих в деревянных тупах, низких избах, больше походящих на жилища гардов, нежели бранхальцев, нужно было два дня и одну ночь. По правую сторону появился лес. Не такой, как в Раутбреме, а суровый, мрачный, холодный. И пусть Раутбремскому было далеко до свежести и богатства южных лесов, он все равно казался более живым и уютным. Югли спустилась ниже. Покружила над моей головой. а Ян заржал и остановился. Я нахмурился. Видимо, дорога шла через лес. Но конь отказывался туда идти. Сова села мне на плечо. Я вздрогнул от неожиданности. Ну и коготочки. Протянул руку и погладил ее по темно-серым перьям. «Куда дальше?» «Уху!» Выразительно сообщила она. «Если обернешься человеком, дело пойдет быстрее». Югли взмахнула крыльями. Раздался хлопок и через миг передо мной стояла девушка в плаще. Теперь волосы были убраны в тугую косу и закручены на затылке. Лицо от этого казалось еще более резким и нечеловеческим. «Здесь придется идти пешком», – она махнула рукой на лес. «Дорога не близкая. До ночи, а потом еще день пути. И рядом никаких живых поселений». Я нахмурился. Хоть пищу мы и взяли, приятного мало. «Получается, эта часть дикая?» С коня пришлось слезть и, подхватив под усы, повезти его за собой по узкой тропинке, терявшейся в лесу. «Нет», — качнула головой Югли, — «есть пара деревенек». Она шла рядом. Только если под моими ногами и копытами Аяна снег громко скрипел, то ее шаги были бесшумны. А когда я обернулся, то вместо человеческих следов увидел отпечатки птичьих лапок. Тем не менее, ее слова заставили озадачиться. Какие деревеньки? Ты же сама сказала. Я сказала, что нет живых! Она пожала плечами. А вот заброшенные, пожалуйста. Я нахмурился. А как же получилось, что между землями лаайге на которых живет немало людей, и Бранхальда никого нет. Югле кинула на меня взгляд и усмехнулась. Здесь жили волкары, крылатые девы, прислужницы самого Вервельвина, великого властелина ветров. Они могли провести смертного на небо, если на то была воля богов, и всегда были врагами мрака. Я молча слушал: Да, про них я тоже слышал не один раз, только вот бабушка говорила, что те волкары, которые еще остались, покинули эти края, а часть из них, если верить легендам, отправилась к морю и присягнула Гунфридру, владыке морей, и будто он сам вышел из волн и принял их на службу. Но даже в детстве я не мог понять, Как крылатые девы могли подчиниться водам? А потом? А потом пришли повелители холода. Тропинка и вовсе исчезла. Теперь приходилось нагибать и отводить пушистые лапы елей, покрытые белым снегом. И хоть часть волкар попыталась отбиться? Защитить свою землю? Да только... Югли резко замолчала. В общем, замерзли все волкары. Превратились в лед. Янсрунт и Дандр тогда-то посильнее были, чем сейчас. Поэтому вот так и вышло. «Но мы заночуем в мертвой деревне?» — хмыкнул я. Она покосилась на меня. «Как догадался?» Некоторое время я молчал, желая, чтобы прислужница Миран немного понервничала. Ее самоуверенность меня раздражала, поэтому церемониться с ней не особо хотелось. Все же сова, а не всевидится. «Ну?» А Ян фыркнул. Я глянул на коня. «Ничего, потерпи. Скоро остановимся. Так вот». Я по-прежнему не смотрел на югли. Дорога долгая, и тебе, и мне нужен отдых. Ночевать в лесу на снегу не лучший выбор. Пусть повелителей холода больше нет, но госпожа зима осталась. Послышался довольный смешок. Меня не особо радует место, куда мы должны прийти. Я споткнулся, дернул за поводье сильнее, чем следовало. А Ян тут же остановился. Пришлось потратить время на то, чтобы уговорить его идти дальше. Соображаешь, Янгангер! хмыкнула югли но ну, спасибо я чувствовал пробирающий до костей холод и подбирающуюся на мягких лапах усталость интересно сколько мы уже шагаем кстати почему ты мне помогала на мгновение на губах югля появилась улыбка, но ничего хорошего я в ней не увидел хотя может показалось ведь она больше сова чем человек а сумеющими менять облик да еще и на звериный всегда сложно что то понять видится, велела. В ее руках все нити судьбы». Но вот про Миран Югля отозвалась с какой-то неожиданной мягкостью и уважением. Будто и впрямь верила в волшебные силы предсказательницы. «Нити судьбы», — повторил я и тут же хмыкнул. «Держит, да управлять не может». югля не ответила. «Не знаю, сколько продолжался наш путь. Шли долго. Я порядком устал, замерз». И готов был прибить любого, кто посмеет приблизиться. Солнце уже опускалось в край мрака, а госпожа ночь готовилась накинуть на землю свой бархатный покров. Смотри! Югли указала вперед. Это она. Вначале я ничего не заметил, но, всмотревшись вдаль, понял, о чем она говорит. На небольшой опушке стояло пять или шесть домиков. Только целыми осталось всего два, остальные лежали в развалинах. Если развалины были каменными, то дома будто... Я нахмурился. Будто их кто из снега построил. Стены белые, крыши гладкие, как водой облитые и заледеневшие на морозе. В окнах тьма. И смотришь, нет никого. Пустота. А внутри все сжимается от непонятной тоски и боли. «Пойдем в этот», — югля указала закутанный в серый плащ рукой на ближайший дом. «Я здесь уже ночевала». Несмотря на слова девы совы, мне эта идея совершенно не нравилась. Югля тем временем браво прошла к дому. Поняв, что я остановился, оглянулась и нахмурилась. Ну чего ты? Я передернул плечами. Если сразу не мог сообразить, что меня останавливает, то теперь понял. Здесь пахло смертью. Не той, древней, почти исчезнувший и замерзший. А здесь никого нет! холодно отрезала Югли. И, не став меня дожидаться, ухватилась за ручку и дернула на себя. Раздался жалобный скрип, снежная дверь отворилась. Какая-то маленькая тень шмыгнула вдоль стены. Югля, здесь что-то не так. Она нахмурилась. Явно хотела сказать что-то резкое, но смолчала. Все же она хоть и посланится великой Миран, а способностями посредника не обладает. Я огляделся. Тень больше не появлялась, но чувство тревоги росло как чувство неопределенности. Как поступить? Остаться на улице и превратиться в ледышку? Или войти внутрь дома из снега, столкнувшись нос к носу с неизвестностью? «Пошли!» но уверенно повторила Югля и поманила за собой. «Не бойся. К тому же у тебя есть огонь. Да и тут сарай рядом. Кстати, теплее, чем дом. Вон!» Она указала на каменную пристройку возле дома. «А Яну будет лучше, чем нам». Я не был уверен, что это сарай, но спорить не стал. Отведя коня и дав ему корм, я все же вошел в дом. Внутри, на удивление, не было ни льда, ни снега. Две деревянные лавки, широкий стол, очаг. На стене даже висела шкура медведя. Пол устилали какие-то плетеные светлые дорожки. Разобрать, из чего именно они сделаны, я не сумел. «Надо же!» – пробормотал я. Будто господин Сон хранит это место. Он младший брат смерти. югля уже жевала кусок солонины из прихваченных у Свера продуктов. Так что ничего удивительного. Я опустился на свободную лавку. И все же, та тень мне не понравилась. югля смотрела на меня с любопытством. Очаг-то разжигать не будем, разве? Я озадачился, глянул на очаг и пожал плечами. Рад бы, только... югля неожиданно прыснула. Я оторопело уставился на нее. «А что смешного-то?» Она глянула на меня и снова покатилась со смеху. «Ты еще спроси, где взять огня!» Совершенно не понимая приступа такого дикого веселья, я хмыкнул. «И где?» Югля перестала хохотать. «Так, кажется, тут все сложно. Ну подумай сам, Янгангер. Малые боги дали тебе искру, вселили ее в твое полумертвое сердце. Неужели ты решил, что она стала пеплом?» Я нахмурился. Обычно боги, пусть даже малые, не дают что-то просто так. За каждый дар нужно платить. Искорки помогли мне разобраться с холодными камнями, а я выполнил их задачу и избавил землю от повелителей холода. Но теперь... Теперь никто никому ничего не должен. Подняв руки, я молча глянул на свои пальцы. Югля тоже ничего не говорила. Я хмыкнул. По ладоням пробежали лиловые огоньки которые внезапно вспыхнули ослепительным пламенем. Я вскрикнул от боли, попытался сбросить огонь, однако он и не думал гаснуть. Только теперь уже не жёг, а мягко, приятно согревал. Не веря своим глазам, я, замерев, смотрел на окутавшее кисти пламя, лиловое, пронизанное искрами, похожими на огненные аметисты. — Вот видишь, — шепнула Югля с улыбкой и одобрением, — есть огонь, а ты верить не хочешь. Ответить было нечего. Я молча встал и подошел к очагу. Лиловые огоньки вспыхнули ярче и кинулись к нему. Миг, и в очаге весело заплясало яркое рыжее пламя. В голове проносились мысли. Что происходит? Вроде бы все по-старому, но я явно меняюсь. Есть хоть и хочется, но не так, как раньше. Усталость накатывает волнами и тут же спадает. Сон. Да, сон еще нужен. Но я могу обойтись и без него. Волшебство древних богов держится и не собирается покидать мое тело. Неужели магия бабушки начала оставлять меня? Если так, то скоро я стану Янгангером. Полностью. Откуда-то раздался шорох. Краем глаза я заметил, как по стене метнулась тень. Но Юглия зевнула и потянулась. «Давай спать, Уларс. Завтра дорога долгая будет». И чем быстрее ее пройдем, тем лучше. Я еще раз огляделся, но больше ничего не сказал. Сидеть на страже тоже не хотелось, да и вряд ли мне сумеет навредить тень. Сон пришел сразу, стоило только улечься на лавку и закрыть глаза. Кажется, в нем была смеющаяся рангрид, которая протягивала ко мне руки и улыбающийся арве с флейтой. А потом флейта запела горько, печально, страшно. О доме из снега на окраине лесной дороги, о жестокой метели и холодном солнце. Моего плеча коснулись чьи-то пальцы, легкие и сухие, пробежали аккуратно вниз к локтю. Но продолжала петь флейта о гордости и гневе, радости и боли, об охваченном огнем старом доме и новом, что возник на его месте, со стенами из снега до да крыши из льда. Сон растаял, Я открыл глаза и чуть не закричал, но мой рот тут же зажала сухая ладонь.